Часть первая. Основы мультикультурной экспансии. знания только помогало нам предвидеть негативные последствия того или иного шага, но верных рецептов дать не могло. Георгий Романов. Великий князь Павел. Глава первая. Рассказывает Олег Таругин. Император Николай II. «Вот и пролетели первые полгода моего царствования. Завтра наступит новый 1889 год, и сегодня, в последний день уходящего года, можно подвести промежуточные итоги. За эти месяцы было сделано и много, и мало одновременно. Чертовски много, если сравнивать не то, что с реальным Николаем II, а пожалуй и с любым русским императором. И чертовски мало по сравнению с тем, что еще предстоит сделать – подавление мятежа стоило дорого. Экономика получила сильный шокирующий удар, но, к счастью, сумела выстоять. Впрочем, наша экономика на 90% аграрная и пострадала в основном промышленность. К счастью, до физического разрушения производственных мощностей не дошло, но материальные и финансовые связи между фабрикантами, банкирами и потребителями порвались довольно сильно. Однако хозяйство стального короля Рукавишникова не понесло потерь. Поэтому Димыч сразу после окончания гражданской войнушки приступил к реализации крупномасштабных проектов – разработке месторождений Урала и Сибири. И очень скоро в стране появится гематит с горы Магнитная и золото с присков на реке Лена. Стальград выкинул несколько отростков и теперь в Российской империи активно работают 12 государственных товариществ, сочетающих в себе достоинства казенных и частных предприятий. Сам Димыч, граф Рукавишников, непонятным образом умудряется сочетать должности командира лейб-гвардии бронекавалерийского лихославльского полка и начальника департамента промышленности, науки и торговли. Жалуется, что мало спит, но дело тянет. Полк мы используем в качестве учебного. Прогоняем через него строевых унтер-офицеров, механиков-водителей штурмовых броневиков, башенных стрелков, техников, оружейников-ремонтников. Молодые гении Попов и Герц наконец-то разродились открытием. С помощью некоего Шнир-Эльмана, подаренного Стальграду в прошлом году великим князем Алексеем Александровичем, создали первые в мире приемы передатчик на коротких волнах с дальностью действия в тысячу километров. Правда, работать пока приходится телеграфным ключом, но ведь лиха беда начала. Афанасий Горегля, 20 лет проработавший главным инженером химкомбината Корунт, практически закончил строительство первого в России химического предприятия, превосходящего по масштабу все имеющиеся в мире. Аммиак, азотную и серную кислоты гнали сотнями тонн, а это минеральные удобрения и взрывчатка, моющие вещества и напалм, бездымный порох и красители. Но кроме этого горорригляд удивил всех, оказалось, что еще в прошлой жизни он увлекался дельтапланеризмом. И попав в молодое тело, вернулся к занятию любимым хобби, построив несколько моделей планеров, как их здесь называли. Причём два летательных аппарата оснастили экспериментальными ротативными двигателями. Из-за всех этих обстоятельств Стальград зачастили Николай Егорович Шуковский и Дмитрий Иванович Менделеев. Дядя Паша, великий князь Павел Александрович, он же бывший первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, Григорий Романов вовсю развернулся на строительстве Транссибирской железной дороги. Темпы просто стахановские. К весне обещают полностью закончить прокладку маршрута, а на некоторых участках уже кладут рельсы. Если так пойдет и дальше, то можно ожидать окончания строительства не через 10, как в Реале, а через 5 лет. И после этого перекинуть имеющиеся людские ресурсы и технику в европейскую часть России. Здесь тоже нужны железные дороги. Димкин дедуля Владимир Альбертович, Миро миру Виталий Целебровский, получив карт-бланш на создание военной разведки, творит чудеса. И как он умудрился всего за год подобрать среди сослуживцев по военно-учетному комитету и офицеров главного штаба достойных кандидатов на должности разных уровней своей организации. Примечание. Военно-учетный комитет главного штаба занимался военной разведкой. Конец примечания. «Создание централизованной структуры – очень важная часть дела, но агентура гораздо ценнее. Удивительно, но и с этим у Альберточа все было в порядке. До вербовки австрийских генштабистов пока не дошло, но глыба сдвинулась с мертвой точки». Примечание. «Николай намекает на дело полковника Альфреда Редля, офицера австрийского генштаба, завербованного русской разведкой». Конец примечания. Новые полевые агенты, лично отобранные и обученные Целебросским, не считали вербовку осведомителей постыдным занятием и предавались этому процессу с огромным воодушевлением, выдумкой и мастерством. Мало того, Виталий Платонович замахнулся на формирование частей специального назначения. Впрочем, одна такая рота спецназа ГРУ у него уже была. После окончания мятежа он так и не вернул Стальградскую народную дружину снайперскую команду, успешно осуществившую ликвидацию узурпатора, великого князя Владимира Александровича. Еще круче действует Дорофеич Илья Петрович Дорофеев, он же Владимир Петрович фон Шенк, бывший корнет лейб-гвардии гусарского полка, официально ушедший в отставку после прошлогоднего памятного случая с утоплением лакея и поркой камердинера великого князя Николая Николаевича-младшего. Дорофеевич, дослужившийся в прошлой жизни до звания генерал-майора и должности заместителя начальника 5-го управления ГРУ, попав на британские острова под личиной идейного борца за освобождение Ирландии, резвился вовсю, создал подпольную боевую организацию под названием «Ирландская республиканская армия». Примечание. 5-е управление ГРУ. Управление оперативно-тактической разведки ГРУ ГШРФ. Конец примечания. С помощью некоторого количества денег из личных сбережений цесаревича Николая и великих князей Алексея и Павла, а также присланных из России винтовок пищаль стальградского производства инструкторов чистокровных ирландцев, с трудом говорящих на английском, зато свободно владеющих русским матерным, начал полномасштабную партизанскую войну на Зелёном острове. Причём по-взрослому, с полным разгромом гарнизонов и полицейских участков, разрушением административных зданий и убийством английских чиновников. Специально обученные боевики ИРА устраивали диверсии и акты саботажа на английских военных заводах. Венцом их действий стала диверсия, уничтожившая два десятка готовых орудийных стволов крупного калибра на заводе Армстронга. А главный ствол – это несколько тысяч человеко-часов квалифицированного труда. Четыре недавно спущенных на воду броненосца Королевского флота – остались без орудий главного калибра. На изготовление нового комплекта уйдет полтора-два года. Гейден закончил умиротворение Финляндии и почет на лаврах. Собственно, примерно 60% финнов включили в строительство Транссиба или осваивают труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока, но на освободившиеся земли прибыли жители из Нечерноземья или центральных губерний России. И демографической пропасти в Великом княжестве Финляндском не наблюдается. Наоборот, там скорее демографический бум. В Польше посложнее. Павел Карлович наводит порядок на просторах царства польского с таким размахом, что иногда мне кажется, если он будет продолжать такими темпами, то через 10 лет в русской Польше не останется ни одного поляка. Это, конечно, полезно в плане заселения Сибири. Но что же потом с пустыми землями делать? Наш доблестный генерал-адмирал плотно засел в Сингапуре, совершенно не собираясь его отдавать. Связь с ним наконец-то наладилась, но на мое предложение бросить все и следовать во Владивосток, Платов ответил отказом, мотивировав тем, что отдавать все нажитое непосильным трудом – большая глупость, и Сингапур – ключ к английской торговле между Китаем и Индией. Ладно, с неисполнением приказов я потом как-нибудь разберусь, Но вот на мое робкое замечание, что да, отдавать хоть и жалко, да надо, иначе большая война будет, и разозленные англы нагонят туда коробок со сила света и кончится это все тем, что рано или поздно все равно его отобьют. Или блокируют плотненько и подождут, пока бравая русская эскадра колодухи кони двинет. Лучше самим отдать в обмен на какие-нибудь преференции. В ответ злобный пират предложил устроить второй Берлинский, а еще лучше Парижский конгресс. И на нем официально изъять из договора о морском праве статейки, подписанные в 1856 году. Примечание. Парижский договор 1856 года запрещал каперство или крейсерскую войну, которую вели частные лица с правительственными лицензиями, получавшие прибыль от продажи захваченных ими призов. Конец примечания. Мол, захватив город и порт, а также проводя взятие призов в океане, русские были бы в рамках правового поля и точка. Враждебные действия против кораблей российского императорского флота англичане произвели? Произвели. Неуважение к флагам уже повод для войны, а враждебные действия по отношению к боевому кораблю, да еще и в своей гавани, казус бели. Примечание. Дипломатический термин, обозначающий непосредственный формальный повод для возникновения между государствами состояния войны. Буквально «случай для войны», «военный инцидент», латынь, является законным основанием для открытия военных действий, служил оправданием войны. Конец примечания. Обставить все это нужно предельно корректно, заявив, что Британия и королева – Конечно, ни при чем, но и вероломные подданные, которых русские за это наказали достойным образом. Мы, конечно, вернем собственность короны законной владелице, но за это... Только из дружеского расположения потребуем денонсации Парижского трактата о морском праве и небольшой островок в Индийском океане, где впоследствии создадим пункт материально-технического обеспечения флота. Армия постепенно перевооружается». Магазинами-винтовками обеспечены все полки первой линии и уже более половины дивизий перешли на новые штаты, имея на вооружении не только винтовки, но и ручные и танковые пулемёты, миномёты, гранатомёты, а также современные средства управления и связи, включая телефонную и радиотелеграфную. Правда, почти никто из армейских командиров низшего и среднего звена не умеет всем этим богатством пользоваться, да и с тактикой у них не очень. Их приходится обучать на трёхмесячных курсах типа «Нашего выстрела». С низшими чинами проще есть новый устав, и в каждом полку присутствуют инструкторы из числа унтер-офицеров, успевших принять участие в подавлении мятежа. Через год войска получат необходимую подготовку. Сложнее с командирами высшего звена. Полковников и генералов взялся обучать Куропаткин, неплохо усвоивший теннововведения «Нашего что я вносил по ходу гражданской войны. Очень хочется надеяться, хотя бы по прошествии пары лет армия станет современным инструментом ведения войны. Отдельной статьей идут земельные реформы и работа по созданию трудового законодательства. Промышленность развивать, конечно, надо, но не варварскими же методами. Те условия труда и отдыха, что созданы у Димыча в Стальграде для остальных российских рабочих, сказка, мираж, несбыточный сон, То, что рассказал при последней встрече Бунге, не просто ужасно, а вообще не подаётся описанию. Рабочих держат в казармах, точно каторжан. Грязь, антисанитария, поборы, удержания, вычеты, штрафы. Нет, ребята, это мы будем не то что менять, а калёным железом выжигать. И попробуй ко мне кто бунтани, транси прайскими кущами покажется». Никель и кобальт таймыра нам тоже не лишними будут. А что касаемо земли, то тут непаханное поле. И община, и постоянная перевёрстка земли, и низкая агрокультура. Как говорится, начать да кончить. Так что дел нам ещё предстоит, ого, и за что хвататься первым, пока сам не представляю. Если ещё вспомнить, что у нас на повестке дня война с Японией, который пока никто не отменял, а только отложили, то мое управление начинается весьма и весьма насыщенно. Даже, я бы сказал, перенасыщенно. Так что, здравствуй, жопа, Новый год.